Я брел по улицам, как пятилетний мальчуган, как раз настолько должно быть хватало моих знаний английского. Я брел сквозь ошеломляющий поток звуков, слов, смеха, криков, клаксонов, сквозь все это взбудораженное кипение жизни, которому пока что не было до меня никакого дела, хотя оно слепой силой прибоя и рвалось во все мои чувства. Я слышал вокруг себя только шум, не понимая отдельных звуков. Я видел вокруг себя только свет, не понимая, из чего он возникает и во что составляется. Все вокруг полнилось изобилием возможностей, мне неведомых, ибо я не знал их языка. Все было иначе, чем в европейских странах, где знакомая жизнь поддавалась толкованию легко и сразу. Здесь же мне все время чудилось, будто я шагаю по гигантской арене, на которые все эти прохожие, официанты, шоферы играют друг с дружкой в какую-то невероятную и непонятную мне игру, а я, хотя нахожусь в самом центре событий, из игры напрочь выключен, ибо не знаю правил. Я понимал, что эти вот мгновения единственные и никогда больше не повторятся. Уже завтра, да нет, уже сегодня, Как только дойду до гостиницы, я вольюсь в эту жизнь, и вечная борьба, полная уловок и утаек, выгадываний и грошовых сделок, а еще скопище мелких полуправд, из которых складываются мои будни, начнется снова здорово. Но сейчас, в этот вот единственный миг, город, еще не успевший меня заметить, распахивал мне навстречу свое лицо» неистовая и громогласная, безучастная и чуждая. Мне показалось, что даже время на несколько минут остановилось в некой судьбоносной цезуре, когда все вокруг возможно, любое решение подвластно, когда вся твоя жизнь замерла в бездвижной невесомости, и только от одного тебя зависит, рухнет она или нет. Я брел все дальше, брел по улицам, которые вместо названий носили просто номера, и становились все обшарпанней и уже, покуда с фасада чуть в глубине стоящего дома на меня не глянула вывеска гостиницы «Мираж». Подъезд был облицован искусственным мрамором. Одна из плиток успела треснуть. Я вошел и тут же остановился. После яркого света улицы в тесном холле с трудом угадывалось подобие стойки. Несколько плюшевых кресел и такой же диван, а еще кресло-качалка, с которой в темноте лениво поднялось что-то силуэтом сильно напоминая медведя. — Вы Людвиг Зоммер? — поинтересовался медведь по-французски. — Да, — удивленно подтвердил я. — Откуда вы знаете? Роберт Хирш предупреждал, что вы на днях можете приехать. Меня зовут Владимир Мойков. Я тут и за управляющего, и за горничную, и официант, и мальчик на побегушках. Мне повезло, что вы говорите по-французски. Молчал бы тут как рыба. Мойков пожал мне руку. Говорят, под водой рыба весьма общительные создания, — заявил он. Кто угодно, только не молчуны. Согласно новейшим научным разысканиям. Можете, кстати, говорить со мной и по немецки? Вы немец? Лицо Мойкова сморщилось множеством борозд и складочек. Это была улыбка. Нет, я остаточный продукт многих революций. Сейчас я американец. Прежде побывал чехом, русским, поляком, австрийцем, смотря потому кто стоял в городишке, откуда родом моя мать. Даже немцам побывал в оккупации. — Что-то вид у вас какой-то жаждущий. Хотите рюмку водки? Я замялся, подумав о моих стремительно тающих финансах. — А сколько у вас стоит комната? — спросил я. — Самые дешевые — два доллара за ночь. Мойков направился к доске с ключами. А, «Правда, это скорее каморка без роскоши и без удобств. Но ванная в том же коридоре. Я ее беру. А на месяц? Не дешевле? Пятьдесят долларов. И сорок пять, если платите вперед. Хорошо». Мойков осклабился в ухмылке старого павиана. Рюмка водки при заключении договора обязательна. За счет отеля. Водка, кстати, очень хорошая. Я сам ее делаю. Мы когда-то тоже делали в Швейцарии. Разводили пятьдесят на пятьдесят с добавлением кусочка сахара и наперстка смородиновых почек. Спиртом нас снабжал аптекарь. Водка получалась отменная. И дешевле самого отвратного магазинного шнапс. На блаженное было времечко зимой сорок второго. Тюрьме, тюрьме в, в Беленсоне. К сожалению, только одну неделю. Нелегальное пересечение границ. Смородиновые почки, повторил Моиков задумчиво. А что? Хорошая идея. Только где найти в Нью-Йорке смородиновых почек? Они все равно почти не дают вкуса, — утешил я его. А идею подарил мне один белорус. Водка у вас и правда очень хорошая. Вот и замечательно. В шахматы играете? Да, но в тюремные, не в гроссмейстерские. Беженские шахматы. Только чтобы отвлечься от прочих мыслей. Мойков кивнул. — Пойдемте, я покажу вам вашу комнату.